Данут наклонил голову в знак согласия. Потом спросил, «А вы сами-то что-нибудь унюхали?» Маккелпин отрицательно покачал головой. «Вот видите, еще говорите». «Но он же бегает от меня, как от чумы», — ответил Маккелпин. «А ведь раньше, как вы знаете, мы с Джонни были близкими друзьями. Теперь же, когда он оказывается рядом...» От него просто несет ментоловыми таблетками. Разве вам это ничего не говорит? Ой, бросьте, Джеймс, это еще не доказательство. Может быть, и нет, но Тракео и Рори клянутся, что он пьет. И Джейкобсон тоже. Вот уж нашли беспристрастных свидетелей. Ведь если Джонни заставят уйти, кто будет... Номером один команды Коронадо и кандидатом в чемпионы. конечно же, наш Ники. Джейкобсон и Джонни никогда не были в хороших отношениях, а теперь их отношения портятся с каждым днем. Джейкобсону не нравится, что его автомобили выходят из строя, и тем более не нравится уверение Харлоу, что он, Джейкобсон, тут ни при чем. Ведь эти слова ставят под сомнение способности Джейкобсона надлежащим образом подготовить автомобиль к гонке. Ну, а что касается Рори, тот возненавидел Харлоу отчасти из-за несчастья с Мэри, а отчасти потому, что она-то, несмотря на это несчастье, ничуть не изменила своего отношения к Харлоу. Боюсь, Джеймс, что ваша дочь — единственный человек во всей команде, который до конца предан Джонни Харлоу. — Знаю, — сказал Мак Элпин. На мгновение он замолчал, а потом добавил упавшим голосом. — Но Мэри первая мне об этом и сказала. — О, Господи! Данат с несчастным видом посмотрел вдоль шоссе и, не глядя на мак Элпина, произнес... «Значит, выбора нет. Вам придется с ним расстаться. И лучше всего это сделать сегодня и поставить на этом точку. Вы забываете, Алексис, что узнали об этом только сейчас, поэтому у вас такая реакция. Я же знал об этом относительно давно и успел все обдумать. Еще раз допущу его к гонкам» а уж потом вынесу окончательный приговор. В гаснущем свете дня автопарк выглядел как место последнего успокоения бегемотов минувших эпох. Огромные транспортировщики, фургоны, возившие гоночные автомобили, запчасти и передвижные ремонтные мастерские по всей Европе, стоявшие в беспорядке по всей площадке, зловеще темнели в сумерках. С выключенными фарами, без водителей, они казались совершенно безжизненными. Таким же безжизненным и всеми покинутым выглядел бы и сам автопарк, если бы не темная фигура, которая внезапно появилась из мрака и, проскользнув в ворота, направилась в сторону транспортировщиков. Джонни Харлоу, видимо, не старался скрыть свое присутствие от глаз наблюдателя, если бы таковой случайно оказался. Помахивая парусиной сумкой, он по диагонали пересек площадку и остановился возле одного из огромных бегемотов. На том, сбоку и сзади, выведенное большими буквами, выделялось слово «Феррари». Даже не дав себе труда подергать дверцу транспортировщика, он вынул из сумки связку ключей весьма причудливой формы и буквально через несколько секунд замок поддался. Харлоу исчез в фургоне, закрыл за собой дверцу. Минут пять он потратил лишь на то, чтобы добросовестно и терпеливо переходить от одного окошечка к другому, которые были расположены в боковых стенах фургона, чтобы убедиться, что никто не заметил его незаконного вторжения. По всей вероятности, так оно и было. Его никто не видел. Удостоверившись в этом, он извлек из сумки свой фонарь, включил красный свет и, склонившись над ближайшим гоночным автомобилем марки «Феррари», стал тщательно его обследовать. В тот вечер в холле гостиницы собрались человек тридцать. Среди них были Мэри Макэлпин и ее брат Генри и оба рыжеволосых близнеца Реферти. Шла оживленная беседа На весь уикенд гостиницу забронировали несколько команд, участвовавших в международных гонках Гран-при, а братство гонщиков не отличается особой сдержанностью на язык. Все они в основном пилоты, но также и несколько механиков уже успели скинуть с себя рабочую одежду и принарядились, как подобает людям, готовящимся к публичной трапезе, до которой, впрочем, оставалось еще более часа. Особенно великолепно выглядел Генри в своем костюме в крапинку с красной розой в петлице. Даже усы его были аккуратно расчесаны. Рядом с ним и немного поодаль от Рори, который читал или делал вид, что читает, сидела Мэри, молча, без тени улыбки на лице, машинально вертя одну из страстей, которые теперь сменили ее костыли. Внезапно она повернулась к Генри. «Куда же Джонни исчезает каждый вечер? После обеда мы теперь его почти не видим». «Джонни?» Генри поправил розу в петлице. «Понятия не имею, мисс. Или предпочитает развлекаться в одиночестве, или, может быть, ему больше нравится питаться где-нибудь в другом месте». А, возможно, и еще по какой-нибудь причине, кто его знает. Рори держал перед собой журнал, однако он явно его не читал, ибо глаза его были неподвижны. В эти мгновения ему было недочтение. он весь превратился в слух. Может быть, дело совсем не в том, что где-то вкуснее готовят, — молвила Мэри. А в чем же? В девушках, мисс? Нет. Джонни Харлоу девушки не интересуют, и он бросил на нее хитрый и, как видимо, считал кокетливый взгляд, гармонировавший, по его мнению, с великолепием его костюма. Потом добавил, исключая одну известную вам особу, «Не прикидывайтесь дурачком». Мэри Макэлпин не всегда была розой без шипов. Вы отлично знаете, что я имею в виду. Что же именно, мисс? Генри принял скорбный вид человека, которого никто не понимает. Не смейтесь надо мной, Генри. Не разыгрывайте меня. Я не так уж умен, чтобы кого-нибудь разыгрывать, мисс. Мэри посмотрела на него холодным оценивающим взглядом, потом резко отвернулась. Рори также быстро отвел глаза. Казалось, он о чем-то размышляет, и выражение на его лице, проступавшее сквозь налет задумчивости, едва ли можно было назвать приятным. При темно-красном свете фонаря Харлоу исследовал глубины ящика с запчастями. Внезапно он выпрямился поднял голову, как бы прислушиваясь, выключил фонарь и подошел к боковому окошку. Вечерние сумерки уже успели смениться почти полной темнотой, но желтоватый месяц, плывя среди разорванных туч, светил достаточно ярко, лавируя между транспортировщиками в сторону стоянки «Коронада», расположенной в футах в двадцати от наблюдательного пункта Харлоу, Направлялись два человека. Харлоу легко узнал в них Маккелпина и Джейкобсона,